Очень хорошо помню первое впечатление, сделанное Пушкиным. Тотчас можно было приметить в нем беспокойную, порывистую природу гения, сына наших времен, который не находит в себе центра тяжести между противоположностями нашего внутреннего дуализма. Почти каждое движение его было страстное от избытка жизненной силы его существа. Ею он еще более пленял и увлекал, нежели своими сочинениями. Личность его довершала очаровательность его музы, в особенности, когда, бывало, беседуешь с ним наедине в его кабинете. В обществе же, при обыкновенном разговоре, он казался уже слишком порывистым и странным, даже бесхарактерным. Он там будто страдал душою. Пушкин всегда советовал не пренебрегать при серьезном продолжительном занятии драмою и минузами лирического вдохновения. «Помните, — сказал он мне однажды, — что только до 35 лет можно быть истинно лирическим поэтом, а драмы можно писать до 70 лет и далее. Однажды передаю Дельвигу критическое замечание, сделанное мне Пушкиным, когда я читал ему в рукописи одно из моих стихотворений. Дельвиг удивился. Неужели Пушкин сделал вам критическое замечание? Что же тут мудреного? Кому же, как не ему, учить новобранца?» Поздравляю вас. Это значит, что вы будете не в числе его обычных знакомств. Пушкин в этом отношении чрезвычайно осторожен и скрытен, всегда отделывается светской вежливостью. Я вместе с ним воспитан, и только недавно начал он делать мне критические замечания. Это вернейший признак приятельского расположения к автору. Розен В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его — Лангер, князь Эристов, Яковлев, комовский и Ильичевский. Кроме этих приходили на вечера подолинские, счастные, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял дельвик как патриарх. Иногда также являлся Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу. Тут, кстати, заметить, что Пушкин говорил часто «злы только дураки и дети». Несмотря, однако, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих, и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена «Неумолимая, ты не хотела жить», передразнивая его и голос, и выговор. Керн. Воспоминания. Однажды у Дельвига Проходя в гостиную, я был остановлен словами Пушкина, подле которого сидел Шеверев. «Помогите нам состряпать эпиграмму». Но я спешил в соседнюю комнату. Возвратясь к Пушкину, я застал дело уже оконченным. Это была эпиграмма «В Элизии Василий Тредяковский». «Насколько помог Шеверев, я, конечно, не знаю». На этих же вечерах Дельвига мне неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем, то на русском, то на французском языке. Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками. Второй — тихо, плавно и всегда очень логично. Подолинский. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, — носил на себе характер беспечности любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная игривая веселость, блестела неистощимая остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвик, у которого в доме чаще всего они собирались. Дельвик шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался. У Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу Фигаро «Ах, как глупы эти умные люди!». Его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностью духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Пушкин был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность, он не всегда был благоразумен, а иногда даже неумен.